Учебная пауза окончена. Урок продолжается. Сосредоточьтесь. Слушайте вашего преподавателя. Я жду тишины. Кто там хочет поговорить вместо меня? Пусть выйдет сюда и скажет. Так, на чем мы остановились? Мы остановились. Форма дискриминанта для четного множителя. Ах квадрат плюс Бх... Плюс С, где Х, четное целое. Ой, подождите, не записывайте. Что-то я здесь напутала. Из-за вас. Внимание на доску, проверяем вместе со мной. АХ, квадрат, С, bx ниже, БХ. Стасик вращал карандаш долго. Резинка натягивалась, скручивая штопор, а затем появился и первый барашек. Руки устали. Сосед по парте, вредный толстяк Женя Попов, искоса наблюдал за приготовлением. Если сейчас зачешется нос, я никак не смогу его почесать. В тот же миг нос действительно жутко зачесался, но приходилось терпеть и крутить карандаш, придерживая свободной рукой линейку. Нос чесался нестерпимо, А вот майор Пагдамир бы вытерпел, и не обращающийся на нем в ноль. Ясно вам, уроды! Когда Ольга Дмитриевна перешла к разбору третьей задачи, резинка уже целиком покрылась барашками, и катапульта была готова. Жень, слышь, подержи линейку минуточку, чтоб вместе с тобой выгнали. На перемене в лобешник получишь. Женя Попов ничего не ответил. Пришлось прибегнуть к шантажу. Скажу Ольге Дмитриевне, что ты копался в ее столе. Я не копался! А я скажу, что копался. Так нечестно! Зато интересно. На Женю Попова было жалко смотреть. Но все-таки он еще колебался: Тогда Стасик набрал легкие воздуха и поднял подбородок, словно собираясь привстать за партой и сделать громкое заявление. Это подействовало. Хватайся за этот конец линейки. Женя воровато оглянулся на Ольгу Дмитриевну, заливающуюся соловьем у доски, отодвинул перо с планшетом и прижал линейку локтем. Теперь можно было отпустить пальцы и почесать нос. Стасик нагнулся под парту и вытащил из ранца Хомку. Словно чувство неладное, Хомка тревожно водил пушистым носиком и шевелил всеми своими лапами. Стасик аккуратно посадил его в бумажную корзинку катапульты. комка не сопротивлялся. равно Б и А равно минус Руженко, ты чем занят? Записываю. Что ты там записываешь? Ты решил уравнение? Решаю. Выходи, и решай на доске. Стасик посмотрел на Женю, виновато пожал плечами и отправился к доске. Женя остался за партой, не в силах пошевельнуться. Локоть его держал заведенную катапульту. В глазах застыло страдание. На экранной доске красовались разваленные уравнения. Стасик взял из рук учительницы еще теплый магнитный маркер и остановился в нерешительности. Где у нас переменная? А, вот. Вот тут, внизу. «Руженко, я тебя оставлю на второй год! Покажи мне числитель!» Стасик замялся, указал на верхнюю часть строки, но по брезгливому лицу Ольги Дмитриевны понял, что снова не угадал. «Кто поможет? Сосед поможет! Попов!» «Числитель справа!» «Для ответа положено вставать!» «Извините, числитель справа!» «Х минус 32...» «Для ответа положено вставать!» «А ну встань, когда разговариваешь с педагогом!» Все обернулись на Женю, и наступила тишина. Женя вздохнул и медленно, обреченно поднялся. Освободившаяся линейка со свистом распрямилась и завибрировала с дробным стуком. Хомка взмыл под потолок, перелетел через весь класс, с размаху хлопнулся в тяжелую штору и повис над ней под самым потолком, испуганно вцепившись всеми шестью лапками. Примерно так и планировал Стасик, но не в такой же момент. В солнечных лучах вокруг шторы закружились пылинки. Хомка глянул вниз и заверещал. Под ним на шторе расползалось мокрое пятнышко, видимо от страха. Класс взорвался хохотом. Ольге Дмитриевне пришлось трижды стукнуть указкой, прежде чем наступила тишина. Попов, забирай своего хомку, забирай вещи и вон за дверь! Повисла напряженная пауза. Стасик потупился. Ему вдруг представился майор Богдамир, суровый и нахмуренный. Одна могучая ладонь была картинно заведена за спину, другая крепко сжимала рифленую рукоять атомного нагана, висящего на поясе. Воротник скафандра был небрежно распахнут, обнажая могучую жилистую шею. Глаза лазеры сверлили курточку Стасика. Пуговицы плавились и капали на линолеум. Я майор Богдамир, Часовой галактики. А ты трус и мерзавец. Ты хуже злодея Пакстера. Видение исчезло. Стасику было очень стыдно. Он вздохнул и поднял голову. Ольга Дмитриевна, Это сделал я. Это мой Хомка. Значит, оба вон за дверь. Руженка завтра с родителями. А со следующего урока я тебя пересажу. Ты будешь сидеть? Будешь сидеть с Перепелых? С девчонкой я сидеть не буду. Анна-Мария Перепелых фыркнула, гневно качнув челкой. Всем своим видом она показывала, как ей отвратительно мысль сидеть за одной партой с Руженко. Руженко, ты еще здесь? Собрал вещи и вон из класса! Стасик отодвинул свой стул как можно дальше, сел в полоборота и первую половину урока демонстративно глядел в другую сторону. Анна-Мария тоже его не замечала но делать было нечего поэтому стасик все таки сел ровно взял линейку и положил ее поперек парты. анна мария копошилась с небольшой коробочки и не обращала на стасика никакого внимания линейка это граница здесь моя территория там твоя и подавись граница охраняется зайдешь на мою территорию щелбан чего ко мне пристал влюбился что ли «Сама ты дура!» Стасик надолго отвернулся. Но вскоре ему наскучило сидеть без дела. Он искоса глянул на Анну-Марию и немного пододвинул линейку в ее сторону. Та ничего не заметила, она копалась в коробочке. Стасик еще чуть-чуть пододвинул линейку вглубь вражеской территории и снова выжидательно глянул на Анну-Марию. Только сейчас Стасик заметил, чем она занимается. Анна-Мария сосредоточенно разглядывала своего хомку внутри клетки-коробочки. Хомка был красивый. Белое пузо, четыре лапки и два белых крыла, покрытых тонкими перышками. «Он у тебя летает?» Анна-Мария ничего не ответила. Она чесала мизинцем хомку между крыльями, а на глазах ее были слезы. Хомка вяло шевели лапками и все норовил свернуться клубком, уткнувшись носом в пузо. «Куклица! Вон сонный какой!» «Ему всего два месяца!» «Иногда они куклятся раньше!» Анна-Мария тихо вздохнула, закрыла коробочку и уронила голову на руки. «Куклица, куклица!» Дашь скушать? Или сама съешь? Анна-Мария тихо подергивалась, и Стасик понял, что она плачет. Ну ладно, ладно тебе. Подумаешь, Хомка, еще сделаешь. Анна-Мария подняла голову. Сквозь челку смотрели заплаканные глаза. Больше такого никогда не получится. Я код не сохранила. Настал миг триумфа. Тасик гордо выпрямился и прищурился. «Не бойся, ты со мной. Я подберу тебе код». Глаза посмотрели из-под челки с надеждой. «Как?» «Запросто. Увидишь». «Как?» «Возьму у Хомки капельку слюны и запихну в инкубатор. В слюне плавают клетки этого эпителия. В каждой клетке код». «Так не получится». Это на твоем не получится, а на моем получится. У меня инкубатор седьмого поколения. Мне папа привез. И скорее. Вот потому и не получится. Руженка, ты здесь отвлекаешься? Перебил их, прекрати с ним разговаривать. Воркуют, как два голубя на скамейке. Жених и невеста. Сейчас детей нарожают. Тасик почувствовал, как бы гравеи туши. Он готов был провалиться сквозь землю. Попов, закрой свой поганый рот! Я никого здесь не держу. Кому неинтересно, могут выйти из класса к директору! Снова воцарилась тишина. И в тишине прищуренный взгляд Ольги Дмитриевны еще долго ползал по классу как лазерный прицел на атомном ногане майора Багдамир. Убедившись, что дисциплина восстановлена, Ольга Дмитриевна повернулась к доске и заскрипела магнитным маркером. «Уравнение АС равно БС, пишем дальше. Равносильно совокупности двух уравнений». «Ты правда сможешь сделать такого же хомку?» «Могу». «А можешь сделать, чтобы он не куклился через три месяца?» «Могу, могу. Я все могу». «Как?» Короче. Потом Ш, она на нас опять смотрит. Лежат перепилых и Руженко. Что вы там никак не замолкнете? Руженко, встань и повтори, о чем я сейчас рассказывала.